Глава 24. У меня жена ведьма. Договорились они, завтра он наберет ее, и они договорятся о времени, когда у нее будет окно. Она ведь должна будет разобраться с вопросом. А сегодня Сергей в приподнятом настроении возвращался домой. Он наконец-то встретил умного сотрудника в администрации и, возможно, найдет ответ на свой наболевший вопрос. Катя была на работе, скоро должна была прийти, и он быстренько нарезал салат для обеда. Катя ела уже почти все, Ане уже исполнился год, и она постепенно отучала ее от груди. Дочка уже радовала родителей своей любознательностью, ходить начала два месяца назад, как и ее брат. Теперь уже вовсю бегает по дому и по медпункту, смешно переваливаясь. Хорошо несколько раз помогала бабушка Света, забрав правнучку с приема, так Фаина отпрашивалась по своим делам, а Анечка требовала внимания. Понятно, что она выросла более избалованной, чем Андрей. У того выхода не было, как терпеть. Да и работала сейчас Катя до обеда. Сергей был рад тому, что у него жена такая умница. После обеда он поехал на производство, а Катя, переделав все по хозяйству, отправилась на огород. Андрюшку обещал привезти свекор, так как Сергей отправлял машину с продукцией. Андрюша с удовольствием играл с сестрой, что-то там объяснял ей, но она делала все по-своему. К ужину приехал муж, он помог ей уложить детей спать, а потом вышел со своей Катюшей во двор. Светила молодая луна, которая не затмевала свет звезд. Он помог ей с поливом грядок, полили ей новые кусты, которые он уже сам привез из питомника. Управившись совсем, они сели на лавочку под домом. Он обнял свою Катеньку за плечи, прижал ее к себе. Они молча наблюдали за звездами, думая при этом об одном. Как же им повезло в жизни. И правда, они даже думали об одном и том же, понимая друг друга с полуслова. Стрекотали кузнечики, пролетела ночная птица, может, и бабушка. Они иногда переговаривались о чем-то, что касалось семьи. Планировали, когда же закончат баню свою. Нужно было дождаться Антона с отпуска и достроить. У них было много вопросов. но они были только фоном к их чувствам. Катя уже второй раз смазала открытые участки тела мазью от комаров, оставив только губы, чтобы иногда целоваться с мужем. И когда Млечный Путь перешел за половину, поняли, что пора идти спать. С утра Сергей закрутился. Приехало сразу две машины одновременно. Конечно, кладовщик и грузчик управлялись, но хотелось, чтобы продукция была доставлена до обеда, чтобы ее начали покупать еще сегодня. Поэтому он позвонил Марине Сергеевне только перед самым обедом. «Здравствуйте, Сергей. Хорошо, что вы мне позвонили. Я уже сама хотела звонить вам. Дело в том, что меня завтра отправляют в командировку, и я хотела бы с вами сегодня встретиться, часам к трем, если не возражаете. Только не у нас. Мне будет удобнее в том кафе на трассе. Там нам никто не помешает и не будут отвлекать». «Отлично. У меня после обеда ничего не намечается по отгрузке». Я буду там в три часа». Попрощавшись, он поехал домой. Все было как обычно. Он позвонил отцу, чтобы тот забрал Андрюшу сегодня так же. Но отец ответил, что у него проблема с двигателем. Гена с Гришей уже разобрали машину, чтобы проверить. Сергей подумал, что он может задержаться, а Аня еще может и спать с обеда долго. Потом ее нужно будет покормить. Но Андрюшу оставлять одного в садике не хотел. Тем более, что его забирали всегда сразу после сна. Он набрал Марину Сергеевну, что задержится на полчаса. Та сказала, что ничего страшного. Сережа подумал, что уложит сегодня сына спать чуть раньше, и заехал за ним в три часа. Он знал, что Андрюша баловаться не будет. В том кафе есть небольшой живой уголок. Сын побудет там, а их разговор не сможет затянуться более чем на 30 минут. Ну, сорок – это максимум. Когда они приехали вдвоем в кафе, оказалось, что Марина Сергеевна приехала совсем недавно. На ее вопрос, чей это ребенок, он ответил, что это его сын. «Я ведь счастливый отец двух детей. Просто Андрюшу не на кого было оставить», — улыбнулся он. «Да, я знаю, что вы женаты. Просто не думала, что с вами будет сын. А чем он будет заниматься? Рисовать?» «Нет, он пойдет к живому уголку, посмотрит козлят, поиграет с котиком». Там еще и утки есть декоративные. Мандаринки, кажется. В общем, найдет, чем заняться. Давайте я закажу нам по кофе. Пойдем в тот угол. Я буду видеть сына, и нам никто не будет мешать. Отлично. Мне одна ложечка сахара. Я помню. Андрюша пошел к уточкам, а Сергей задержался у барной стойки. Он заказал два капучино, принес, она достала его бумаги, сделала глоток, второй, потом попросила. — Сергей, разговор долгий. «Можете мне принести пирожное?» Тот сразу подхватился, принес на тарелочке пирожное, сам приготовился слушать. «Сергей, а почему вы не пьете капучино?» спросила Марина Сергеевна, проглотив аккуратно кусочек пирожного. «Папа, не пей это! Тетя туда плевала!» Неожиданно у стола появился Андрюша и протянул руку в кружке. «Мальчик, убирайся к своим уткам. Видишь, взрослые беседуют. Сергей...» Это была не самая хорошая идея – привести на деловую встречу ребенка. Сергей сам понимал, да он и не подумал, что Андрюша сможет ему помешать. У них дома не было никакой живности. Собака, которую завел отец, по какой-то непонятной причине рычала на Катю и на Андрея. А тут столько живности, даже черепаха в прудике плавала. И почему он решил, что ему женщина в капучино плюнула? Машинально он взглянул на цветок, который бариста сделал на поверхности пенки. Чуть-чуть поверхность была нарушена. Странно. — Может, тетя Мушку или комарика прогнала? — ответил сыну он и попросил его не вмешиваться в разговор. Но что-то его смутило. Он отодвинул чуть в сторону кружку с капучино и посмотрел на девушку. Он со своими заботами даже не обратил внимания на то, как она оделась сегодня. Но он и мужлан, отвык от женского общества. И потом решительно взял кружку. Он видел, как Андрюша с отчаянием смотрит на него и, кажется, начал кое в чем догадываться. Намочив губы в пене, он облизал их, заявив ей со смущением, что очень любит пенку на капучино, и пусть она простит ему такую вольность. Краем глаза он посмотрел на сына, который кусал от отчаяния губы. Тот знал, что папа у него строгий, сказал нельзя, он и слова не скажет больше. Положил руку на стол, посмотрел ей в глаза. Пустые, в них одно только любопытство и... пустота. Не Катя. Он снова намочил губы в пене, облизал их. Девушка положила свою руку сверху на его и начала говорить о его вопросе. Но тут он понял, что разговаривать в принципе не о чем. Ничего в его вопросе толком не понимает, она и половины не знает того, что знает он. При этом она так поправляла волосы, гладила себя по шее, облизывала губы, так что Сергей теперь понял ее намерение. Да и слова «приворот», «порча» ему были уже знакомы. Он улыбнулся, потянул к себе папку, черновики пригодятся, резко встал и выплюснул капучино через деревянную ограду. Потом позвал сына и сказал с усмешкой. — У меня жена потомственная ведьма, так что не советую делать что-то негативное по отношению ко мне. Чревато. — А ты, сынок, молодец. Поедем в выходной на рыбалку.